ЭПИЛОГ Девять месяцев спустя, когда кукушка принесла на землю лето и все вокруг было усыпано цветами, двое женатых джентльменов неожиданно встретились в веридарии Афинского клуба. Они столкнулись лицом к лицу перед перистилем и, обменявшись удивленными взглядами и поздравлениями, разразились дружеским смехом. Затем последовало теплое рукопожатие и оживленная беседа. «Ну что ж, женатый мужчина», — сказал Вернон, усаживаясь напротив своего друга за маленькие столики, заказывая полпинты шампанского во знаменовании счастливой встречи. «Итак, вы вернулись из своего свадебного путешествия?» «Как видите», — сказал благословленный судьбой военный. «И вы вернулись с леди Вернон с классических берегов Италии?» «Мы вернулись на прошлой неделе и пробудем в городе несколько дней, прежде чем отправимся в Слимторп». «Приветствие арендаторов, триумфальная арка...» «Обращение к народу, обеды и речи, что еще, так я полагаю», — с улыбкой заметил полковник. «О, да. Арендаторы рады иметь хозяина, который проявляет интерес к их делам, и хозяйку, которая добра к ним и щедра, как истинная леди. Мы с Люси собираемся вступить в наше королевство и намерены в полной мере принять радость и довольство наших любящих подданных». «Тебе дьявольски повезло, Вернон. У меня почти не осталось любящих подданных». «Долина Боудерстайк была вычищена из конца в конец». «Видел», — ответил сэр Артур, содрогнувшись при одном воспоминании. «Клянусь Юпитером. Полковник, вы не представляете, что я пережил в тот день, когда подумал, что вы с идой разбились в дребезги? Вы помните, как Люси упала в обморок, когда вы появились, бредя через вересковую пустошь, с полумертвой Идой, повисшей у вас на руках? Это была встреча живых и мертвых». «Любая женщина, менее отважная, чем Ида, умерла бы», — сказал Таутон, и его лицо озарилось нежной улыбкой. «Когда мы преодолели самый высокий уровень воды, она упала в обморок, а затем и я. Первой пришла в себя Ида, и, клянусь, Юпитером, сэр, она привела меня в чувство. Как мы взобрались на вершину, я не помню, но она была отважной, как мужчина, благослови ее, Господь. Как она сейчас, полковник? Счастлива, как солнечный день». Хотя я не отрицаю, что нам обоим грустно, когда мы смотрим на нашу разрушенную собственность. Однако на ее деньги мы намерены отстроить деревню Боудерстайк и реконструировать Гейтхед, который также был разрушен, если вы помните. Осмелюсь предположить, что мы сможем убедить людей жить в долине, предлагая землю по низким ценам. Через год или два у нас будет много арендаторов, которые окажут вам и леди Вернан радушный прием, когда вы нанесете нам визит. «Это произойдет не скоро, полковник, поскольку мы должны заботиться о нашем собственном королевстве. Я рад видеть, что вы так хорошо выглядите. Когда мы виделись в последний раз?» Таутон рассмеялся, и глаза его блеснули. «Вы, должно быть, счастливы, раз полностью потеряли память», — сказал он с веселым смехом. «После нашего совместного свадебного завтрака у леди Корсун, разве вы не помните? Разве мы не женились с большим шиком в один и тот же день?» «И разве ты не поехал в Италию и Грецию на медовый месяц, пока мы с Идой возвращались в Грейндж?» «Все это похоже на сон, — рассеянно сказал Вернон, и по его лицу пробежало облачко. В моем наконец-то обретенном счастье я попытался забыть эти печальные события. У нас так и не было исчерпывающего разговора на эту тему, полковник, и теперь, когда наших жен здесь нет, я хотел бы задать несколько вопросов». «Спрашивайте прямо. Хорошо, что мы одни». Ида не хочет говорить о том ужасном дне и о своей связи с мисс Хест. Люси тоже не хочет. Это ужасная женщина. Однако как она была смела и сколь умна. Насколько это вообще возможно? Она была слишком смела, — сухо ответил Таутон. Потому в последний момент и обожгла пальцы. Полагаю, вы знаете, что мисс Джуин была поймана? Вы мне что-то писали об этом. «Разве леди Корсун вам ничего не говорила?» «Нет. Почему она должна была?» — удивился Вернон. «Ну, поскольку вы знали ее секрет о том, как она заложила драгоценности, я думал, она должна была рассказать вам об их возвращении». «Что? Они возвращены? У кого они были?» «У мисс Джуин. Она сбежала, но Дренч поймал ее. Она послала за мной перед тем, как покончить с собой». Вернон выглядел испуганным. Она покончила с собой, бедняжка? Да, она повесилась на своих подвязках в своей камере. Предполагаю, она знала, что получит длительный срок тюремного заключения, и поэтому предпочла уйти из мира. Но, как я уже сказал, она послала за мной и сказала, где находятся драгоценности. Она также пролила свет на катастрофу, связанную с прорывом плотины Болли. Мы знали, что Хокар взорвал заряд динамита, напомнил Вернон, вопросительно глядя на своего друга. Разве вы не помните, как он не смог вовремя скрыться и признался, умирая, что мисс Хест приказала ему взорвать дамбу, когда она подаст сигнал, выстрелив из револьвера? — О, да, я помню, все это появилось в газетах, — пожал плечами Таутон. — И в этом-то все и дело. Слушайте, и... О, вот и вино. Вернон отослал официанта после того, как тот наполнил их бокалы, и два джентльмена выпили за своих дорогих жены за счастливое будущее для себя в качестве женатых мужчин. Когда эта приятная церемония завершилась, полковник рассказал о том, что он узнал от несчастной мисс Джуин перед тем, как она скончалась. Мисс Хест притащила переодетого Мондерса в Джерби-холл и там заперла в верхней комнате. Мисс Джуин исполняла обязанности тюремщика, но, несмотря на ее бдительность, несчастному удалось сломать одну из тюремных решеток и сбежать. Затем он появился в гостиной и донес на мисс Хест. Всегда готовая к предательству со стороны Мондерса и никогда не имевшая привычки оставлять что-либо на волю случая, Фрэнсис решила, что ей следует разрушить плотину на случай, если полиция приедет ее арестовывать, и таким образом все они будут уничтожены. Но она была бы уничтожена вместе с ними, сказал Вернон в этот момент. И на деле так и произошло. Разве вы не помните, как ее тело и тело Мондерсов, вцепившихся друг в друга мертвой хваткой, были найдены, когда наводнение спало? Она предчувствовала свою смерть. Ничего подобного, сэр, как сказала мне мисс Джуин. Раскрытие ее личин, и Фрэнсиса Хеста, и Паука произошло неожиданно из-за побега Мондерса. Но всегда желая быть уверенной в возможности скрыться, она уже отправила Хокара на плотину, где он заложил заряд динамита под стену. Мисс Хест не ожидала неприятностей, поскольку думала, что пустила пыль мне в глаза своим продуманным поведением. «Думаю, ей это действительно удалось, полковник, очень успешно», — с улыбкой заметил Вернон. «Признаю». Она была удивительно умной женщиной и чрезвычайно беспринципной. Однако на случай возникновения какой-либо опасности она отправила Хокара на плотину Болли и приказала ему взорвать заряд, когда он услышит выстрелы из револьвера. Вернон кивнул. «Я помню, как в тот день ветер дул в ущелье и как отчетливо доносились звуки из деревни. Хокар очень легко услышал выстрелы. Он слышал два или три и мог бы догадаться, что его адская госпожа не подавала условленного сигнала». Она стреляла в Мондерса, если вы помните. После нашего отъезда она намеревалась сбежать по такой же трещине, ведущей вверх по склону пропасти за Джерби Холлом, как та, которая спасла Иду и меня. Но она не собиралась подавать сигнал, пока они с мисс Джуин не поднимутся повыше на склон. Мондерс должен был остаться и утонуть вместе с домом. Но мисс Хест на мгновение забылась и позволила своей ярости взять верх. Произведя выстрелы, она, не желая того, подала сигнал, и Хокар преждевременно взорвал плотину. «Понимаю. Но если мисс Джуин сбежала, почему не сбежала мисс Хест? Ах, это все ее заклятый друг!» Мондерс схватил ее за ногу и опрокинул, затем схватил за горло. Она просто не успела вырваться. Оба утонули. «По делом ей. Ему тоже холодно», — сказал Вернон. «Согласен с вами. Они были опасной парой» и, похоже, возмездие в лице Мондерса, разрушившего все ее тщательно продуманные планы побега, является проявлением справедливости. Мисс Джуин при первой тревоге схватила шкатулку с драгоценностями Леди Корсун и убежала через черный ход вверх по расщелине, как и было условлено. Какое-то время она скрывалась, предупрежденная о том, что происходит исчерпывающими сообщениями в газетах. «Это худший из такого пошиба газет», — сказал Вернон с отвращением. «Как я выяснил, когда был детективом». Они предупреждают преступников обо всем. Полагаю, мисс Джоин видела, как была изложена вся история о пауке и оценила сенсацию, которую это вызвало. Конечно. Я сам был зол на газеты, потому что Грейндж был просто наводнен репортерами, журналистами и фотографами. Однако после расследования сенсация утихла. Сейчас уже все более или менее забыли об этом. Это к лучшему, поскольку ни я, ни вы, Вернон, не хотели бы, чтобы вас беспокоили вопросами. — Совершенно верно. Именно поэтому мы с женой так долго оставались за границей. — И именно поэтому мы с Идой вернулись в Боудерстайк, — поддержал его полковник. — Однако продолжу. Инспектор Дренч поймал мисс Джуин, и она повесилась в своей камере, как я вам уже говорил. — Я нашел шкатулку с драгоценностями и вернул их вашей теще. Таким образом, ее муж так и не узнал, что она их заложила, так что там все в порядке. — Надеюсь, это послужило ей уроком. «Ни капельки. Я обедал с ней неделю назад, и Ида тоже. После этого мы отправились на Бридж-Драйв, и Леди Корсун играла просто неистово. Она прирожденный игрок, но сэр Джулиус не знает и никогда не узнает, как она заложила бесценные фамильные драгоценности». «Интересно, почему мисс Джуин их не продала? У нее было достаточно денег, чтобы жить скромно, она и жила скромно, чтобы отвести подозрения». Драгоценности она хранила в качестве защиты на случай, если ее арестуют. Она надеялась выдвинуть условия, угрожая донести на леди Корсун. Однако в ней проснулась совесть, и она передала их мне. Бедная женщина. «Кстати, полковник, каково было истинное мнение вашей жены мисс Хест? Я никогда не мог до конца понять». Таутон несколько минут молчал. «Трудно сказать». Ида сказала мне, что мисс Хест долгое время ей действительно нравилась, и она считала ее настоящим другом. Но мисс Хест продемонстрировала раздвоенную ногу, пытаясь выдать Иду замуж за Мондерса и... Показать раздвоенную ногу, раздвоенная копыта, английская идиома со значением «показать-обнаружить дьявольский характер», «скрытое зло», «недобрую цель», несмотря на попытки их скрыть. Почему за Мондерса? Потому что он был под каблуком у мисс Хест. И если бы он завладел состоянием и доженившись на ней, несомненно этими деньгами распорядилась бы наша паучиха. Но этот брак с Фрэнсисом? Как такое могло бы быть, когда Фрэнсиса не существовало? О, я думаю, это была просто уловка, чтобы заставить Иду вообразить, что Фрэнсис реальный человек, а не переодетая мисс Хест. Я никогда не мог понять, задумчиво добавил полковник. Как получилось, что Ида не распознала женщину под личиной мужчины? Женщины так приметливы в мелочах, тем более когда... Это была сама смелость в маскировке, решительно сказал Вернон. Я был также зачарован на той ярмарке в Георгианском зале. Менее умная женщина, чем мисс Хест, постаралась бы выглядеть совершенно иначе, чем она есть на самом деле. Как бы то ни было, она почти не изменила свою внешность, за исключением того, что надела мужской костюм и изобразила шрам на лице. Любой бы сказал, что предполагаемый брат был переодетой сестрой. Так на самом деле и было, но... Но вы знаете, все принимали этот блеф за чистую монету. Тысячи искренних сожалений, полковник, что мис Хест не использовала свои великолепные способности с лучшей целью. Она, несомненно, была очень талантлива. Криминальный гений, как мы часто говорили, когда речь шла о пауке. Я должен сказать, что профессор Гейл, хотя и восхищался ее талантами. Был поражен, когда узнал из газет, что она была знаменитым пауком. Боюсь, у него был припадок. Однако теперь он начал придумывать бесконечные романтические истории о ней и фактически договорился о новых ценных предложениях для себя и своей жены на основании того, что знал ее и может о ней поведать, а то и поставить целую пьесу. «Ох, это дурная слава! Сомневаюсь, что она принесет хоть кому-то пользу!» Если бы Фрэнсис Хест была жива и могла избежать повешения ей тюремного заключения, полковник, она была бы приглашена в мюзик-холл выступать с оплатой в сто фунтов в неделю. В юном возрасте любят романтическую преступность. «Мне кажется, преступления мисс Хест были в высшей степени прозаичными», — очень сухо отметил полковник. «Она не могла зарабатывать деньги честно, и поэтому выбрала путь левой руки». «Путь левой руки?» Английская идиома со значением «неправедный, противозаконный путь». Вся ее благотворительность была притворством, и приходится верить, что она приказала построить плотину Болли не столько для снабжения деревень водой, сколько для того, чтобы защитить себя от ареста. Но человеческие жизни... Фух, она и не думала о человеческих жизнях. И в этом смысле была чем-то вроде женской версии Наполеона. Она свернула шею Димсдейлу, как будто он был цыпленком, в тот момент, когда обнаружила, что сама в опасности. Если бы он не сорвал с нее маску и не узнал ее, она бы пощадила его. Удивительно умная женщина. Она так искренне меня приняла. Я никогда и не ожидал обнаружить в ней паука, и если бы Мондерс не сбежал, чтобы предать ее, я бы до сих пор верил, что этим мерзавцем был несуществующий Фрэнсис». Более того, она получила бы 10 тысяч фунтов от Иды и, возможно, в Америке начала бы новую карьеру мошенницы. Однако я извлек подписанный документ и чек из кармана ее мертвого тела и знаю, что в бумагах ничего не было указано по этому поводу. Я был рад за свою жену. Что стало с Бахадуром? Он сбежал из страны, и о нем ничего не слышно. Его дядя Хокар, как вы знаете, погиб после взрыва. А миссис Бэдж? Она похоронила всю память о Константине вместе с его костями, но мне кажется, что она рассматривает его как мученика, которого сбила с пути коварная мисс Хест. Однако из уст самой паучихи я узнал, что именно Мондерс побудил эту умнейшую леди стать преступницей. Как вы думаете, Мондерс сам шантажировал свою тетю? Он был вполне способен на это. Но я думаю, мисс Хест сделала это лично, чтобы защитить Мондерса от возможных подозрений. «Ибо никто бы не подумал, что этот человек имеет какое-либо отношение к делу паука, который шантажировал его приемную мать. Просто хитрый трюк мисс Хест, Вернон, вот и все». «Хотите еще шампанского, полковник?» «Спасибо, больше не нужно. Пойдемте навести мою жену». «Я должен встретиться с Люси в Суон и Эдгар», — сказал Вернон, взглянув на часы. «Суон и Эдгар» — историческое здание в центре Лондона, в котором располагался одноименный крупный универмаг. Сначала я пойду с вами туда, а потом мы сможем вместе выпить послеобеденный чай. — Вы правы, полковник, при условии, что вы поужинаете со мной и Люси в нашем отеле, а потом придете в театр. Таутон кивнул. — Ну, мы с Идой приехали в город развлечься, так что мы придем. — Когда вы возвращаетесь в Боудерстайк? — Через два или три дня. Я думаю о восстановлении плотины Болли. — Разве это не опасно? — спросил Вернон, когда они выходили из клуба. — Нет, я проектирую широкие каналы для отвода воды. Кроме того, если бы плотина не была взорвана этим индийским чудовищем, катастрофы бы не произошло. Есть еще вопросы? — Нет, — сказал сэр Артур после паузы. — Думаю, вы просветили меня по каждому пункту. Больше не будем говорить об этом. — Во всяком случае, не в присутствии наших жен, — бесцеремонно заявил полковник и быстро зашагал по Пелмеллу. Но когда я думаю обо всех таинственных и дьявольских проделках, с которыми нам пришлось иметь дело, и о том, как мы с Идой чудом избежали ужасной смерти, я могу только благодарить Бога за то, что мы счастливы в браке. Есть одна маленькая домашняя зверушка, если ее можно так назвать, Вернон, на которую я никогда не могу смотреть без содрогания. О чем вы, спросил сэр Артур, не понимая хода мыслей своего друга. Что, сэр, вы уже забыли прошлое? о Вернон рассмеялся, на несколько жестко. «Вы имеете в виду паука?» «Да», — отрезал полковник. «Я имею в виду паука!» Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии «Амперфект».